Глава 4. На грани бездны. Ире нравилось разбирать вещи. Когда родители купили ей квартиру, при переезде Ира пережила несколько суток восторженного экстаза. Сначала собирать вещи, укладывать их по сумкам, по ящикам, помогать дюжим-грузчикам носить в машину, что полегче, помогать выгружать, потом распаковывать ящики и сумки, развешивать наряды в крохотной гардеробной комнатке, в новых шкафах, расставлять книги, раскладывать, украшать. Конечно, в Карелию Ира много вещей с собой не брала, поскольку понимала, что тундровый край – это, увы, не Лигурия, а полевой лагерь – не спа-курорт. Но все-таки у нее было два объемных баула и рюкзак. В них лежало несколько комплектов полевой одежды на все случаи жизни. От плотной парки на гагачьем меху и комбинезона с термообогревом до легкого гортексовского костюма. Было еще кое-что из нарядного, хотя Ира понимала, что покрасоваться в экспедиции ей вряд ли удастся. Кроме одежды была и обувь, в том числе пушистые унты из какого-то меха, которому не липла грязь, так что сапожки оставались белоснежными, даже если рассекать в них по самым замызганным местам. Все это еще предстояло развесить и разложить, а пока нужно было найти необходимое для купания. Три полотенца, халат, плойку. Слава небесам, электрические розетки у них с Дашей в номере были, даже три штуки, а главное, работали. Расчески, косметику, тапки с помпонами – Ух, как неприлично Мишка ржал, когда она засовывала их в боковой карман рюкзака. Дескать, и где же ты в них ходить будешь? В тундре среди оленей? А Ира как чувствовала, что не в такую уж они и дыру попадут. Может, у нее своя интуиция есть? На комфорт. К счастью, одним из достоинств Ирочки было умение все держать в порядке и помнить, где у нее что лежит. При обилии вещей, окружавших ее в повседневности, Квартира Иры была заполнена и нарядами, и книгами, и различными безделушками, солей, и вообще, Ирочка прекрасно ориентировалась в своем пространстве и никогда в доме ничего не искала. Подходила и брала. Поэтому ее очень удивило то, что она не сразу вспомнила, куда положила резинки для волос. Она точно помнила, что клала их в один из кармашков рюкзака. Но кармашек был пуст. Вместо резинок там лежала свернутая в четверо вырезка из какого-то старого журнала, где автор писал, что протосаамский язык, на котором говорили жители Кольского полуострова, очень напоминал языки шумерской группы и даже утверждал, что у протосаамов якобы когда-то был собственный клинописный алфавит. В принципе, ради примеров этого алфавита Ира и взяла вырезку с собой – В интернете она эту статью не нашла, а в глубине души надеялась отыскать на полуострове какие-то следы этих легендарных древних строителей-мегалитов, писавших клинописью. Так, вырезка из журнала – это, конечно, хорошо. Но где же резинки? Волосы у Ирочки были достаточно густыми и непослушными, резинки были просто необходимы, чтобы удержать их в подходящем порядке. Перерыв все, и уже отчаявшись, Ира решила спросить резинки у Даши. Осторожно приоткрыв дверь в душевой, она спросила «Даш, у тебя случайный резинок, не?» и потеряла до речи от испуга, хотя что именно ее испугало, Ира не поняла. Даша барахталась на дне поддона и кричала, если это можно было назвать криком, уж больно тихими, сдавленными и хрипящими получались звуки. «Даш, что случилось?» Ира бросилась к подруге, не совсем понимая, зачем, но чувствуя так надо. Даша болезненно изогнулась, как будто ее кто-то выкручивал, как мокрое полотенце. Ее лицо было искажено болью. «Не подходи!» — хрипела она. «Не подходи! Ты тоже загоришься!» «Где? В душе?» Ира, проигнорировав предупреждение Даши, подскочила к ней и попыталась вытащить ее из воды. Она тут же вымокла. Душ продолжал работать, поливая все вокруг, но ей удалось помочь Даше подняться. Кое-как они вместе выбрались из душевого поддона до половины наполненного водой. Очутившись на суше, Даша буквально забилась в угол подальше от душа. «Да что случилось-то?» – спросила Ира. «Огонь!» – выдохнула Даша. «Ты что, не, не видишь?» «Я вижу только воду!» – пожала плечами Ира, подавая Даше полотенце. «По-моему, ты чересчур стала подруга. Вытрись вот, а я пока душ приму!» Нет. Даша вцепилась в руку Иры и та вскрикнула. Хватка была сильной, как будто пальцы Даши стали стальными. «Ты же сгоришь!» Ира вздохнула. К такому повороту события она явно не была готова. «Давай так!» Сказала она, высвобождая руку из схватки Даши. «Я пойду искупаюсь, а ты вытрешься и посидишь здесь. Если я загорюсь, вытащи меня, как я тебя, идет!» Даша смотрела на Иру непонимающим взглядом. Ира сказала серьезно. «Даш, ну правда, по-моему, ты слегка не в себе. Думаю, ты просто устала, вот и видится тебе странное всякое. Сначала в контейнере меня напугало, теперь здесь. Я искупаюсь, а потом мы пойдем к Жене и возьмем у нее чего-нибудь успокоительного, хорошо?» Даша не ответила, но спустя несколько мгновений медленно кивнула. Ира заулыбалась. «Вот и ладушки. Но ну, я пошла тогда?» и быстро сбросив оставшуюся одежду, но аккуратно сложив ее при этом на скамейке у двери рядом с одеждой Даши, она забралась под душ. «Водичка прекрасная», — сообщила она Даше, застывшей в углу. «А теплее ее нельзя сделать?» «Нет, похоже, это максимум. Подашь мне шампуньку?» Даша опять кивнула, потом встряхнула влажными волосами и, взяв с полочки забытый Иры шампунь, подала ей. «А чего у нас вода так плохо сходит?» Ира нагнулась, рассматривая сток душа. Потом она опустила пальцы в воду, чтобы достать из стока какой-то предмет. На мгновение ей показалось, что пальцев коснулось что-то холодное, но потом ощущение исчезло, и Ира легко освободила сток, торжественно достав из него те самые резинки. «Вот вы где», — сказала она. «Интересно, как вы туда попали?» «Даш, ты мои резинки для волос брала?» «Нет», — покачала головой Даша. «Вытри волосы», – посоветовала Ира, – «и замотай в полотенце. Сквозняков я здесь не заметила пока, но с учетом того, что на улице, похоже, снежная королева решила дать реванш, может, они появятся. Нечего с мокрыми волосами ходить». «У меня есть фен», – сказала Даша. «Просушу, и ты посуши тоже». «Ух, а ты молодец», – оценила Ира, намыливая голову. «Не я одна запасливая». «Я попойду» сказала Даша. Фен достану. Если что, кричи, идет? Ага, кивнула Ира и добавила, когда Даша вышла. Если начну гореть в душе, обязательно тебя позову. Если меня кто-то постарается украсть, убить и изнасиловать, в любой последовательности тоже. Тьфу, перепугала. Глаза Иры были закрыты, голова намылена, По лицу стекала пена, поэтому она не могла видеть, что из не до конца сошедшей из поддона воды поднимается нечто человекообразное, но кажется, состоящее из какой-то густой черной жижи. Легкий запах бензина, исходивший от существа, Ира не почувствовала. У нее был достаточно ароматный шампунь, перебивавший все посторонние запахи. Дверь базы открылась, и на пороге появилась Таня. «Мужики». «Чего вы там застряли? Накуритесь еще? Между прочим, нам нужна мужская помощь на кухне. Мы нашли здесь что-то вроде погреба, но света в нем нет. Может, кто-то спустится, посмотрит, что там?» «Я спущусь», — сказал Игорь. «Остальным тоже нечего снаружи толпиться», — заметила Таня. «Между прочим, мы женщины и нам страшно. На этой базе уже лет тридцать никого не было, не говоря уж о том, что покинули ее, как бы это сказать, при странных обстоятельствах. «Так что не стоим, не секретничаем, заходим, поговорить и внутри можно». «Напомни мне, когда это тебя назначили главой экспедиции?» – спросил Макс. «А главное, когда с этого места подвинули меня?» «Я не претендую командовать», – ответила Таня. «Но кто-то же должен быть голосом здравого смысла, правда?» Как ни странно, это подействовало. Макс обернулся к остальным и сказал «Позже договорим». «Идемте внутрь, что ли?» Один за одним мужчины потянулись ко входу в базу. Те, кто курил, торопливо докуривали. Макарыч, тем временем пользуясь тем, что никто на него не смотрит, отошел к краю пропасти. Он присел на корточки и посветил за край штольни. Бездна казалась наполненной тьмой. Луч фонарика рассеивался, словно им светили не вглубь земли, а в ночное небо. Впрочем, Макарыч не надеялся увидеть дно штольни. Он искал нечто на самом краю шахты и вскоре нашел это. Уходящий в пропасть, широкий и мощный двутавр, полуутопленный в стену штольни. Макарыч коснулся металла, удовлетворенно хмыкнул, после чего распрямился и, встав на самом краю штольни, принялся расстегивать брюки. In, in, am blickst, blick der am auchin, dicht Примечание. Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Ницше. Конец примечания. Сказал он, сопроводив свои слова тихим журжанием. «Ну, привет, Эрэб Кибаль. Долго же ты меня ждала?» На миг ему почудился какой-то тихий звук, то ли вздох, то ли стук падающего камня. Хотя, если бы камень упал в эту пропасть наверху, вряд ли бы услышали стук его падения. Странно, что завывание ветра, способного раскачивать контейнер весом в несколько тонн, здесь были совершенно не слышны. И вообще, царивший наверху климатический катаклизм не отдавался внизу даже крохотным сквознячком. А потом сзади раздались тихие, крадущиеся шаги. — Что, доцент? — криво усмехнувшись, сказал Макарыч. — Небось, думаешь, сейчас как бы меня потихоньку вниз пихнуть? Нет человека, нет проблемы, да? Шаги замерли. «А я только этого и жду», — продолжил Макарыч. «Нападай! Посмотрим, кто из нас первым окажется в рабке баль! Сзади раздался вздох. Макарыч осторожно обернулся, немного отойдя от края штольни, и увидел Павла Петровича, стоящего чуть поодаль. «Я давно уже не доцент», — сказал Кулешов. «Меня в член корреспондента еще при Союзе избрали». «На наших со Славиком костях», — проворчал Макарыч. «Как я погляжу, ничего твоим костям не сделалось», — ответил академик. «Да и Славик, когда мы с ним расставались, не выглядел таким уж удурченным. Конечно, я не думал, что у него получится все это, но...» Он опять вздохнул. «Вас надо было остановить!» «Примерно так же говорили от Джордана Бруно», — съязвил Макарыч. «Ты не понимаешь», — возразил Кулешов. Дай мы вам высказаться, нас бы всех насмех подняли. Эрепки, баль, древние боги, полая земля, чушь, которые забивают себе голову конспирологи. И не надо мне показывать эту шахту, ее вырыла машина Верховцева. Пока еще я не увидел ни одного доказательства ваших теорий. Кроме того, что вокруг нас добрый гранит на базальтовой подушке, парировал Макарыч а по стенам шахты можно и сейчас заметить остатки туфа и обсидиана. И лава не вытекала из этой каверны, она стекала в нее. И отделил Господь Бог воду, которая над твердью от той, что под твердью. «Чушь!» — воскликнул Кулешов. Бездна эхом повторила «Чушь! Чушь!» Эхо было странным каким-то замедленным, словно слова пал Петровича тонули в вязкой тьме Штольни. «Стекало или вытекало, это неизвестно. Сейчас невозможно определить характер и направление потоков. Наличие туфа указывает, что извержения могли быть здесь сравнительно недавно, может, еще в третичную эпоху, сам знаешь». «Да все я знаю», — согласился Макарыч. «И то, что ты отчаянно боишься, что мы со Славиком правы». И то, что мы правы, и то, что ты это знаешь. Просто такие, как ты, ведь приватизировали науку до всякой приватизации. Вас не интересовала истина. Вас интересовали звания, регалии, почет, деньги, юные аспирантки, которых можно трахать, да? Но Света, кстати, рассталась с тобой и ушла с безумцем Славиком. Ладно, мне-то какое дело? Но то, что ради всего этого, всей этой, по сути, мишуры... Вы пожертвовали истиной. Ваши теории, ваши диссертации, премии и медали для вас важнее того, ради чего наука вообще существует. Вы не желаете знать. Вы хотите творить мифы, и чтобы другие в эти мифы верили. Причем мифы вы творите убогие. Но это ничего. Он отошел еще дальше от края пропасти, явно намереваясь вернуться на базу. «Ты не понимаешь», — пробормотал Кулешов. «Хорошо. Я такой гад, что остановил вас. Может, я и правда действовал чересчур жестоко?» Славик меня спровоцировал, закрутив роман с моей святой. «Но пойми ты, я же не один такой. Научное общество — это сотни тысяч профессоров, академиков, член-корреспондентов». Думаешь, они стали бы менять все, всю современную геофизическую науку только ради сказок двух недорослей об Эреп кибаль Хорошо, я бы вас поддержал. Думаешь, профессорская диссертация и должность доцента меня бы спасли? Да, академическое сообщество просто растоптало бы меня вместе с вами, как Мургунов-Окурок, одной ногой вас, другой академика Кулешова. Обвиняешь меня в том, что я, что у меня... «Да твою мать, я хотел Свету! Хотел большую квартиру, дачу, машину, загранкомандировки! Это плохо! Надо, чтобы все были как вы со Славиком, серебреники, не думающие о себе! Надо было пожертвовать всем, что я имел ради сказочек про древних богов!» «Ради истины!» процедил сквозь зубы Макарыч. Он остановился, роясь по карманам в поисках папирос. «Истиной сыт не будешь!» выкрикнул Кулешов. «Будешь, будешь!» не согласилась с ним бездна. «Наша геофизика помогает людям. Мы находим полезные ископаемые и предсказываем землетрясения с помощью нашей теории, которую вы со Славиком попытались отвергнуть. А что дали миру вы с вашими фантазиями? Что, кроме дырки в земле?» «Правду!» тихо сказал Макарыч, сминая гильзу папиросой двумя пальцами. Ту правду, за которую раньше ученые умирали. «Правда не накормит», — ответил Павел Петрович, глядя, как его собеседник подкуривает. Ему было страшно. Он боялся, что Макарыч может броситься на него, даже попытаться столкнуть в пропасть. Кулешов приготовился кричать, но... «Ну да, ну да», — сказал Макарыч, выпустив в сторону академика клуб зловонного дыма. «Все с тобой ясно, гуманист». «Ты идешь на базу или как?» «Или как?» — зло ответил Кулешов. «Подышу чуть свежим воздухом после твоей копоти!» «Как знаешь!» — пожал плечами Макарыч и прошел мимо Павла Петровича. Тут по-прежнему боялся, но понимал, что нельзя выказывать своего страха. Лейбман уже разговаривает с ним как с равным, а если этот волчара почувствует его страх... «Правда, а нет никакой правды!» Есть дыра в земле, и пока все. И пока не доказано обратное, это единственная правда, которую можно трактовать в любом направлении». Задумавшись, Кулешов не заметил, как оказался возле той самой дыры в земле. Остановившись почти на краю, ничем не огражденным, академик внутренне вздрогнул. Чертова рассеянность, неотъемлемое, к сожалению, качество почти любого кабинетного ученого. «Ты всегда был рассеян, Павлуша!» Голос был тихим, в нем нет ничего угрожающего, но утробь проняла Кулешова с ног до головы. Он не ожидал услышать этот голос нигде, тем более здесь, хотя где еще он мог бы его услышать спустя столько лет? Стараясь не казаться неуклюжим и испуганным, Павел Петрович отступил назад, разворачиваясь. Она стояла перед ним. Странно прямая, хотя раньше она всегда чуть сутулилась, и такая же молодая, как 30 лет назад, когда она смущенно сказала, что уезжает со Славиком. Он пытался ее удержать. Он даже пообещал, что прямо из Шереметьева они поедут подавать заявление в ЗАГС, то, с чем до этого он не особо спешил. Но она только рассмеялась своим серебристым смехом и сказала, что ей этого не надо, что с ним она была в клетке, пусть и золотой. Она пожелала ему найти свое счастье и решительно зашагала туда, где ее ждал ее темный король, не так давно выписанный из психиатрической клиники Славик. «Ты такая же сумасшедшая, как и он!» — крикнул он ей вслед. Она даже не обернулась, только вновь рассмеялась и ушла, улетела из его жизни, казалось, навсегда. «Чтобы вновь появиться здесь» на краю бездны, созданной ее возлюбленным, вопреки желанию ее бывшего любовника. Свята, прошептал он. «Но как?» «Павлуша, Павлуша!» – улыбалась она. «И зачем ты все время прешь против рожна? Ты сам мог бы быть эль кибаль -Билети. А кто ты сейчас?» «Ты вернулась!» Кулешов шагнул к Свете, но та отстранилась и чуть слышно рассмеялась. «Вернулась? Ну нет. Ты еще не понял, Павлуша? Твое время закончилось. Бездна открылась для тебя». «И что?» — у Павла Петровича кружилась голова. «Это не важно. Света, если бы ты знала...» «Как ты скучал по мне все эти годы!» — ответила она. Как проклинал тот день, когда отпустил меня. Как будто ты мог меня удержать. Я знаю. Или что? Что ты поехал в эту экспедицию только потому, что надеялся найти здесь мою могилку?» Павел Петрович рассеянно кивнул. «Откуда она знает?» — подумал он. «Откуда она может это знать? Может, она только кажется мне? Может, я скажу с ума?» «Думаешь, я галлюцинация?» — рассмеялась Света. «Тогда попробуй обнять меня. Ты ведь обнимал меня раньше, Павлуша, правда? Почему бы тебе?» Кулешов решительно шагнул к женщине и неловко сгробастал в свои медвежьи объятия. Тело Светы под снежно-белым плащом было невероятно горячим и... Оно странно двигалось, словно было не человеческим телом, а клубком змей. Павел Петрович почувствовал тошнотворную смесь страха и отвращения, и, вероятно, это как-то отразилось на его лице. «Видишь, Павлуша», — рассмеялась Света, — «я жива! И более того, я не просто жива. Это новая жизнь, вечная жизнь, которую дарует нам предвечное пламя. Смотри!» И она, чуть оттолкнув Павла Петровича, со смехом распахнула плащ. Крик застрял в горле Кулешова. Его лицо потемнело, налилось кровью, зрачки расширились так, что серой радужки не осталось даже по краям. Лицо перекосило, челюсть дрожала в немом крике, а в голове билась одна единственная мысль — «Что это?». Что бы это ни было, человеком оно не было. От света оставалась только голова. Остальное тело хоть и напоминало по контурам человеческое — две руки, две ноги, грудь, но было словно соткано из каких-то странных, свивающихся нитей, напоминающих крысиные хвосты, каждый из которых был снабжен маленькой пастью на конце. Павел Петрович сделал еще один шаг назад и не почувствовал опоры под ногой. Он пытался сохранить равновесие, нелепо махая руками, но чудовище шагнуло вперед, и Кулешов, невольно отпрянув, сорвался с края бездны. Подтихий Разливистый смех, академик полетел вниз, и последнее, что он понял, это то, что падение будет долгим. «Нашла!» Даша с феном в руках вошла в душевую, но за короткое мгновение, пока дверь открывалась, черная тень за спиной у Иры стала прозрачной, и как туман втянулась в слив душевого поддона. «Что нашла?» – спросила Ира, смывая остатки пены. «Все нашла!» сообщила Даша, успевшая накинуть халат и замотать волосы махровым полотенцем с узором из языков пламени. «И фен нашла, и полотенце с халатом». «Странная ты», — заметила Ира, — «они же у тебя в рюкзаке были». «Ну да», — кивнула Даша, — «но там столько вещей. Ну, как?» «Что как?» — не поняла Ира. «Все нормально, а волосы как хорошо промылись, даже с учетом того, что вода не такая теплая, как я люблю» а бензином не пахло спросила даша ира отрицательно покачала головой не говорю тебе подруга это все от переутомления ну наверное согласилась даша надо будет к психологу записаться как в москву вернемся да не переживай ты сказала ира выбираясь из души и снимая с полки первые из трех своих полотенец «Такое со всеми бывает, наверное. Хотя, конечно, напугала ты меня порядочно. Два раза». Даша опустила глаза. «Только можешь никому об этом не говорить?» «Ну, прям. Сейчас. Побегу всем рассказывать об этом направо и налево», — фыркнула Ира. «Нет уж, я не из болтушек. Не волнуйся, я могила. А что так?» «Понимаешь», — ответила Даша, не поднимая глаз. «Конечно, меня все это тоже напугало, но...» «Я не хочу, чтобы Макс, он, если узнает, не пустит меня вниз. Он обо мне беспокоится, иногда даже чересчур». «Не заметила», — машинально сказала Ира. «По-моему, он как-то чересчур мало тебе внимания уделяет». «Со стороны это незаметно», — согласилась Даша. «И да, он очень увлечен этой экспедицией». «Все мы увлечены», — пожала плечами Ира. Подумать только. Заброшенная буровая, на которой черт знает, что произошло, и чем дальше, тем интересней. Камень этот. Я ведь видела сейды раньше. Кстати, один исследователь говорит, что от сейдов произошло кельтское слово «сид». Так называются полые холмы, где живут фейри. Есть сиды маленькие, как табурет, есть большие, как будто их строили гиганты, но этот... «Он же просто огромный, и он явно рукотворный. Ну не может такое природа создать. Я найду доказательства. Вы все смеетесь надо мной, думаете, я живу в мире фантазий. Может и так. Но это такой интересный мир. А уж когда что-то проникает из него в наш...» «Главное, чтобы что-то плохое не проникло», — улыбнулась Даша. «Ладно, давай одеваться. Тайны прошлого — это шикарно, но поесть все-таки не мешает». Выходя из душевой, Даша принюхалась. Ей показалось, что вновь запахло бензином. Но она тут же отмахнулась от этого чувства. Хватит. Ира права. Это не более чем галлюцинации от усталости. И, кстати, Ирочка, при ближнем рассмотрении, оказалась не такой уж не от мира сего. А увлеченность так у кого ее нет. Положа руку на сердце, сама Даша тоже была бы не против найти что-то. Что-то такое, что развеяло бы странную, давящую тоску, порой охватывавшую ее, когда она была в одиночестве. Может, Ира просто более последовательная? Или даже более смелая, чем она сама? У каждого из нас в ушедшем детстве остался выдуманный мир, в котором живет наша фантазия. Но взрослее мы задвинули этот мир на дальнюю полку и лишь иногда достаем его оттуда, стряхивая с него пыль, как со старого семейного альбома. Аира не стала отказываться от этого мира. Продолжила жить в нем. Фрик, но по-хорошему, все великие люди, ученые, писатели, музыканты, поэты были фриками. Разве нет? Зато они дали миру то, ради чего в нем стоит жить. Науку и культуру, ядерные реакторы и прекрасные симфонии. Думая о своем, Даша стояла в дверях душевой, глядя на комнату и не могла видеть то, что происходит у нее за спиной. А душевой поддон за ней вдруг начал наполняться вязкой темной жидкостью, напоминающей нефть. Какой она бывает на месторождениях? Темной, чуть красноватой, похожей на жидкую, но сворачивающуюся кровь. Мгновение, и вязкая масса хлынула через бортик, заливая пол душевой. Может быть, в этот момент Даша почувствовала что-то. Ей вдруг захотелось обернуться, и она почти сделала это, но ее окликнула Ира. «Даш!» «Но ты долго там стоять будешь? Я есть хочу!» «Да-да», — закивала Даша и вышла из душевой, закрыв за собой дверь, за которой из темной массы стали подниматься странные полосы, похожие не то на языки пламени, не то на извивающихся червей. В обеденном помещении базы за столом сидели мужики и ели. Точнее, не только мужики — Суровую компанию разбавлял прекрасный пол в лице хмурой Тани и жизнерадостной Жени, сидевшей между Феликсом и Генкой. Эти двое, по первому слову Жени, спустились в обнаруженный девушкой подвал, оказавшийся совсем небольшим погребом. Ничего необычного в подвале не оказалось. Вздувшиеся консервы с давно прошедшим сроком годности, какие-то куски, должно быть, когда-то это было замороженное мясо или рыба, полуистлевшие мешки с высыпавшимися крупами. Но среди всего этого безобразия обнаружилось несколько странных бутылок. Вытащивший их на свет Божий Генка выдохнул едва ли не с благоговением. «Мать моя женщина! Это же ракия! Клянусь своими ботинками, настоящая пеканка! А вот и сливовица!» «Кому нужны твои ботинки?» Пробасил волосатый, забирая одну из бутылок. «Пить-то это можно? Оно здесь тридцать лет простояло!» «Ракия! От выдержки только лучше становится!» – авторитетно заявил Генка. «Тогда нам стоит отметить наше прибытие», – разрешил Макс. «Только чур не напиваться, завтра нам еще работать». «Да ну!» – отмахнулся Генка. «Тут всего-то пару бутылок, на такую толпень, а девочки грозились закуси настрогать». «Уже настрогали», – сообщила Женя. «И, между прочим, очень недовольны, что вы еще не едите. Мы старались, готовили». «Не так уж и старались», — хмуро возразила Таня. «Мясо нарезали хлеба, салатики сообразили». «Не знаю, как то», — сказал Игорь. «А я голоден, так будто это меня в подвале 30 лет продержали». Все уселись за стол, на котором действительно было прилично еды. «И когда это Женя с Таней все успели, — думал Миша, — они, конечно, прибыли раньше остальных, но ведь наготовить такую кучу еды — это не на пять минут работы» порезать все, смешать, разложить. А девочки, в отличие от сильной половины экспедиции, даже принять душ и переодеться успели. Генка, как обладатель трофеев, вскрыл одну из бутылок и понюхал содержимое. «Не соврала, этикетка», — сообщил он. «Первоклассная сливовица. Нюхать не советую. До первого глотка. Так, а наливать-то куда?» Выяснилось, что собственная утварь экспедиции осталась наверху. «Хорошо, хоть рюкзаки с продуктами захватили. Не беда, на кухне нашлись стаканы, вернее, кружки. Их принес волосатый», — разливал Генка. «Ну, за успех экспедиции», — предложил тост Макс, когда налито было у всех. Против такого тоста никто не возражал, лишь только Феликс заметил. «Пал Петровича с Макарычем нет. И Ир с Может, подождем?» «Штрафную выпьют», — решил Генка, опорожняя свою кружку. Все последовали его примеру. Реакция на напиток у всех была разная. У кого-то, вроде Игоря или Жени, буквально глаза на лоб полезли. А вот волосатые Таня даже не поморщились. Кто-то торопливо закусывал, кто-то спешил запить. «Так, это...» — сказал неугомонный Генка. «Макарыч начал рассказывать историю этой шахты, да не закончил. Интересно, что дальше-то было?» Макс покраснел и зло посмотрел на Генку, всем своим видом пытаясь показать, что за столом, да еще и в присутствии женщин, подобный рассказ неуместен. «Так-так-так», — так, покосилась на него Таня. «Секретничаем, значит. И что же такое мы, по мнению махрового сексиста Макса, не должны знать?» Пришлось Максу пересказать все то, что было рассказано до этого Макарычем в теплой мужской компании. «Значит, там, куда мы идем, может быть опасно?» Тихо, с серьезным тоном спросила Женя. Макс тяжело вздохнул, жестом остановил Генку, неуклюже пытавшегося исправить положение фразой «Между первый и второй таракан не пробежит» и попыткам налить по второй и сказал «Опасно может быть и в центре Москвы, смотря что считать опасностью. А уж в шахте, глубиной 13 километров тем паче. Но кажется, я ни от кого из вас не скрывал этого». Все материалы по одиннадцатой лежат в моем облаке. Вы их читали. Но если очень хочется услышать еще раз, пожалуйста. Одиннадцатая была одним из самых первых инвестиционных проектов в Советском Союзе. Спонсировал его некий фонд Мелкина, зарегистрированный в SFRU. Видимо, это и объясняет погреб полной ракии. Не знаю, где Сла... Верховцев познакомился с этими югославами, Может, в дурке, хотя откуда мог появиться представитель инвестиционного фонда из не совсем социалистической страны в советской психбольнице. Как бы там ни было, об экспедиции знали немногие. Конечно, КГБ был в курсе, да и Академия наук тоже. И тут дверь открылась, и на пороге появился насупленный Макарыч. От него пахло папиросным дымом. «Вот стоит отойти отлить, а они уже квасят», — сказал он. «Налейте и мне, что ли, сволочи жадные!» «С удовольствием!» Генка наполнил мутноватной жидкостью одну из ничейных кружек. «Тем более, что по правилам Международной Федерации Литрбола вам штрафная полагается!» «Хватит мне выкать!» Буркнул Макарыч, садясь на свободное место рядом с Македонским. «Можно на «ты». Кто-нибудь знает, который час? У меня часы остановились!» Макс бросил скептический взгляд на старинный хронометр Макарыча. Очевидно, раннюю китайскую копию советских командирских часов, некогда хит-продаж в привокзальных лавках, и посмотрел на свои, дорогие швейцарские, после чего нахмурился. «У меня тоже встали». «Странно, Александр Филиппович». «Без шесть, ответил Македонский, посмотрев на свои электронные часы. «Похоже, непогода у нас не просто так». Тут такое случается, когда идет магнитная буря. Над полярными областями озоновый слой, говорят, тоньше. Космические частицы проникают». «Вы не совсем правы», — возразил Миша. «Дело в том...» «Ты говоришь, прямо как наш Пал Петрович», — улыбнулся Макс. «Кстати, где он? Макарыч, он вроде с тобой был?» «Я ему не сторож», — пожал плечами Макарыч, принимая кружку из рук Генки. «Видел, что он пошел к дырке. А зачем? Кто же его знает?» Он быстро опорожнил кружку, тоже не поморщившись, затем прокомментировал. «Слабая водка какая-то». «Это сливовица», — обиделся Генка. «Настоящая югославская ракия». «Пил я ракию», — сказал Макарыч. «Она раньше крепче была. Такое впечатление, что это лет двадцать пролежало». «Тридцать», — поправил его Макс. «Бутылки из местных запасов». «Кстати, главный смысл штрафной в том, чтобы сразу после нее разлить по новой», сказал Генка. «Так что не задерживаем тару». Когда Ира и Даша присоединились к компании, веселье было в самом разгаре. В сборе были все, кроме Пал Петровича, но, кажется, это никого больше не беспокоило. Видимо, сливовица оказалась крепче, чем казалось. Настроение команды было, скажем так, весьма приподнятым. Дашу и даже Иру заставили выпить штрафную. Даше это не понравилось. Она пила редко и мало. И уж, конечно, не такие крепкие напитки. Потом их угостили вкусным салатом и большими бутербродами. Ира с удовольствием впилась маленькими зубками в рязанский сэндвич. А Даше кусок в горло почему-то не лез. Хотя, почему-почему-то? Разве мало ей было причин тревожиться? У нее до сих пор стояло перед глазами вырастающая в душевой стена пламени, тянущиеся к ней живые огненные щупальцы и страшные волдыри, вздувающиеся на тонкой бледной коже. Даша почему-то вспомнила, что Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвич, в честь которого назвали «Закрытый бутерброд», был не только записным картежником, но и настоящим сатанистом, практиковавшим ритуальные пытки и изнасилования, основавшим сатанистскую секту, «Клуб адского пламени». Брр. В доме, где заседал этот клуб, на потолке огромные залы, в которые, по слухам, члены тайного общества предавались разнузданным оргиям, на потолке остались выжженные следы человеческих ступней. Мистификация, конечно, но у тех, кто ее видел, отрып шла по телу. «Говорю тебе, он разговаривал с мертвыми» рассказывал Макарыч Феликсу, благоговейно слушающему геолога. «Если находили тело со следами насильственной смерти и намечался висяк, приглашали Славку. Он ложился рядом с трупом, иногда даже его обнимал, что-то шептал на ухо и, клянусь, я сам видел, у мертвецов шевелились губы. Чуть-чуть, конечно, но... И потом он всегда давал точную версию произошедшего». Однажды машина сбила беременную женщину. смерть, понятное дело. Голову раскроила так, что вместо нее было непонятно что. Тошнило даже бывалых оперов. Он прилег рядом, обнял, прижал к себе и словно баюкал. А потом выпустил ее из объятий и назвал четыре фамилии. Детки работников ЦК. Ничего им, конечно, не было, но в КГБ, когда их прижали, те сразу раскололись. Да? «Александр Филиппович!» «Я почем знаю?» Хмуро ответил Македонский. «А разве не вы его крутили?» На голубом глазу спросил Макарыч. «Ну, курировали, да?» «Да», — зло сказал Македонский. «И что?» «Между прочим, я же ему и помог. Когда наш дорогой академик стуканул на Славку, и того увезли на обследование, если честно, в том, что Слава Шизик лично у меня сомнений не было никогда». Он как пламя перескакивал с темы на тему, выдавал на гора тысячи идей, чаще всего непродуманных или продуманных плохо. Так вот, именно я добился, чтобы его перевели в Загорск-6, наш собственный санаторий для выгоревших. А когда пришел Андропов, именно я поднял вопрос о Славкиной реабилитации. Мы с доктором Львом Розельманом сколько усилий приложили, чтобы он на комиссии на вопросы адекватно отвечал. Так что... «Получилось. Ну и с меня сняли, как вы говорите, кураторство. Потом я уволился из органов, потом была перестройка, будь она проклята. Скажи-ка Генке, что пора бы еще по одной». Впрочем, Генка и так уже разливал, причем из новой бутылки. Отсутствие Павла Петровича абсолютно никого, кроме Даши, не беспокоило. Да и ее недолго. Она решила, что, возможно, пожилой и привыкший к тяжелому физическому труду профессор отчалил на боковую раньше других. А еще она подумала, что неплохо бы последовать его примеру, но... Ей было страшно возвращаться в их комнату одной. Даша никогда не считала себя пугливой. Даже в детстве она скептически воспринимала страшилки, которыми пытались пугать ее подружки и брат, спокойно смотрела ужастики, вздрагивала, конечно, но не от страха, а от неожиданности и могла переночевать на кладбище. Даже ночевала, если считать кладбищем старый монастырь, где сохранения были везде, между братских корпусов, вокруг церкви, в самой церкви. Правда, сама она не чувствовала себя на кладбище, хотя монастырь был заброшен. Но были и те, кто боялись оставаться в заброшенном монастыре на ночь. Точнее, не решился никто, кроме них с Мишей, а они комфортно расположились в одной из покинутых келей пили пиво и посмеивались над оставшимися ночевать в чистом поле товарищами. А вот сейчас Даше было страшно. Страх обволакивал, как туман на сырой дороге. Он струился из темных уголков, полз по полу, казалось, забираясь под одежду, под кожу. Да что же это такое? Как оказалось, страшно было не только ей. «Даш», — тихо сказала Женя, — «тебе не хочется э -э, проветриться немного?» «В смысле?» – не поняла Даша. «Сходить в дамскую комнату», – напрямую заявила Женя. «Она возле выхода справа. Видишь ли, мне... Я боюсь, что у меня будут ноги заплетаться. Такое странное ощущение. Вроде и выпила немного». «Хорошо», – согласилась Даша, чувствуя, что ей тоже неплохо было бы прогуляться по указанному адресу. Она помогла Жене выбраться из-за стола. То и правда, чуть штормила». И они пошли прочь от развеселой компании. «На самом деле, не такая уж я и пьяная», сказала Женя, когда они отошли подальше. «Мне просто страшно. Понимаешь, Даша, я же была на войне. Там и убить могли, двух наших девочек убили. А вот я не боялась там, а здесь боюсь». «Чего?» спросила Даша. «Того, что под нами», сказала Женя. «Ты же слышала, что сказал Макс?» «Этот Славик был безумцем. Мало того, что он обнимался с трупами...» Дашу передернула. «Он не просто хотел узнать, как устроена земная кора», — продолжала Женя. «Он хотел найти каких-то подземных богов, которых якобы когда-то изгнали в преисподнюю. Ну, будет нормальный человек искать с ними встречи, даже если верит в то, что они существуют». «Нет, наверное», — покачала головой Даша. Они зашли в уборную, довольно чистую, с над которым висело большое зеркало, как в торговом центре каком-то, подумала Даша, и двумя парами кабинок. В одной из них и направилась Женя. «А если он нашел их там?» — сказала она, закрыв за собой хлипкую дверь. «Его группа пропала без вести. За ними послали отряд КГБ и тоже безрезультатно. Потом историю как-то замяли, но все исследования по сверхглубоким скважинам закрыли. Почему? «Так девяностые же», — ответила Даша. «Денег не было, вот и свернули». «А сейчас деньги есть», — возразила Женя уже из кабинки. «Но никто почему-то не спешит возобновлять попытки. Человечество будто сговорилось, бурить не глубже девяти километров. Почему?» Мир изменился, — пожала плечами Даша, хотя Женя ее не видела. «Время мечтателей прошло. Теперь только о выгоде и думают, а сверхглубокое бурение, сплошное разорение». «Да вы поэт?» Сначала Даша подумала, что ей ответила Женя, Но голос был мужским. Тембр его можно было бы описать как лирико-драматический баритон. Даша обернулась, но рядом никого не было. «Это так мило. Жду вас в гости». «Кто вы?» Тихо, потому что испугалась, спросила Даша. «Белл энграул», — ответил голос. «До встречи, Даша! До скорой встречи!» Несмотря на то, что внутри Дашу сковал леденящий ужас, она не оцепенела, наоборот, еще раз оглянувшись по сторонам, она сказала тихо, но твердо «Не собираюсь я с вами встречаться!» «Вы все со мной встретитесь!» — заверил ее голос. «А кое-кто из вас уже приложился к народу моему!» «В зеркало, посмотри!» Даша резко развернулась. Зеркало находилось у нее слева, сзади, и увидела лишь на очень короткое мгновение Павла Петровича. Череп Кулешова был разможжен и похож на диковинный цветок. Все тело изломано, как сухая ветвь, но глаза были живы, и даже губы беззвучно двигались, а позади переломанного Кулешова виднелся непонятный темный силуэт, напоминавший богомола и вызывавшей ассоциации не то с босхом, не то с пылающим жирафом Сальвадора Дали. А потом все исчезло. Зато появилась Женя. «Надо руки помыть», — сказала она, проходя мимо Даши. «Как думаешь, вода в кране есть?» «Не, не, не знаю», — ответила Даша. «Ты ничего не слышала?» «Слышала», — улыбнулась Женя, открывая кран, из которого сразу потекла вполне нормальная вода. «Кажется, Феликс нашел здесь гитару, и наши поют матерные частушки. Причем Ира подпевает. Ладно уж, Танюха!» Но Даша не слушала. Женя склонилась над раковиной, а прямо над ней в зеркале нависал уже знакомый черный силуэт. В ушах прозвучал знакомый голос. «Все ваши труды на смарку. Все вы будете добычей пламени». «Этого нет», — пробормотала Даша. «Мне это кажется». «Да нет, поют, я тебе говорю». Женя закончила мыть руки и обернулась к Даше. «Ну, ты будешь свои дела делать или так и будешь стоять? Я тебя подожду, если что». «Нет, нет», – покачала головой Даша. «Давай к своим вернемся. Чего-то ты какая-то бледная». Женя подошла к Даше и потрогала ей лоб. «И холодная, как ледышка. Вот что, я как медик считаю, что тебе срочно надо выпить». Ты права, идем к остальным.